Глава 31 Ритуалы — это не мое. Проклятье, как же стыдно! Сила воли накалилась до предела, чтобы не позволить себе выйти в окно, натянув на голову трусы Ника. Я все испортила. Теперь он считает меня идиоткой и снова отдалится. А ведь был так близко, мы почти поцеловались. Наверняка про трусы вспомнил, и теперь бегать от меня будет. Поджав губы, я сердито дернула хвостом и оглянулась на алтарь. «Значит, это какие-то реальные знаки?» Я думала, Хейли просто каракули нарисовала для пафоса. Принесла ведро, тряпку и погасила свечи. Комната сразу стала казаться холодной и неуютной. Мои уши уловили момент, когда Ник закрыл дверь своей спальни и прошел по коридору. Попрощаться не заглянул. А жаль, точно злиться. За выезжающим из гаража поездом я наблюдала уже из окна. Почему он не взял меня с собой? Закончив с уборкой, я убрала принадлежности в чулан и пошла вниз. Надо, наверное, ужин готовить. У нас же волки гостят. Но в доме было тихо. Прислушавшись, я свела брови и вышла в холл через гостиную. Волчье семейство заметило у парадного входа. Рэй потянул тяжелую створку, и они вышли, тоже не попрощавшись. То ли не заметив моего присутствия, то ли сделав вид, что не заметили. Что ж, я вернулась в гостиную и осмотрелась. Какое же странное, гнетущее чувство одиночества. Тут так же тихо, как и когда Никаниэль пропадает в лаборатории. Но ощущения совсем другие. Дом казался заброшенным. Я вдруг поняла, что никогда не оставалась по-настоящему одна. В академии рядом было еще студентов двести. Потом Солт и, конечно, Ник. Прошло всего ничего, а он, похоже, стал для меня всем. Не только потому, что высший эльф, который буквально светится, словно божество. Ну и потому, что он символ порядка и безопасности. А теперь... Какая же я слабачка! Ник ушел полчаса назад, а мне уже страшно, так что хоть вой. Почему сейчас, а не утром? Решил в поезде поспать? А если на него снова нападут? Он же не проснется опять. Нужно себя чем-то занять, уснуть я вряд ли смогу. Ник просил почитать, но сейчас не сосредоточиться. Лучше заняться тем, для чего не нужна голова. До сегодняшнего дня я держала обитаемое помещение дома Никнеля в относительном порядке, а сейчас было время навести уют везде. Притащив ведро, тряпочки и щетки для пыли в гостиную, я прошлась по полкам, уничтожила весь мусор, помыла полы, даже окна. Сама не заметила, как начало светать. Отлично. Ночь прошла, Ник скоро приедет. Есть не хотелось, да и усталости на удивление не было. Пойду почитаю, время быстро пролетит, а вечером он вернется. От одной мысли сердце забилось чаще, а на лице появилась улыбка. Я сходила принять душ, опробовала несколько купленных для меня баночек, потом вернулась в комнату, закутавшись в пушистый халат, и забралась под одеяло с затерянным холмом. От книги меня отвлек тарахтящий звук мотора. Я рванула к окну. Вдруг ник. Во двор въехал двухколесный автомобиль, который оседлал оборотень в широкой конусовидной шляпе. Оглядевшись, он слез и стал откреплять от багажника большую корзину, украшенную белой и розовой лентами. Точно, Ник же говорил, что заказал сладости. Вздохнув, я быстро накинула на себя свободное платье, поверх жилет и побежала встречать. Курьер, кажется, ждал дополнительных чаевых. Но откуда у меня деньги? Наглец какой. Я готова спорить, что Ник хорошо заплатил, когда делал заказ. Побрела на кухню, прислушиваясь к запаху. Кажется, внутри что-то из груши, клюква есть, много разных фруктов и ягод, шоколад чувствую. Я невольно улыбнулась. Сближаться не хочет, но обо мне заботится. Приятно. Кажется, никто еще не заботился обо мне так. Может, в раннем детстве, но то время я уже не помню. Сварила кофе и только после этого раскрыла корзину. Внутри оказался набор разноцветных пирожных, фруктовые рулетики, тарталетки, крохотные булочки в форме звезды, шоколадные спиральки, орешки в глазури и сушеная вишня. Боюсь, если я слопаю все это одна, а я слопаю, у меня что-то слипнется. Или разнесет. Посмотрим. Как оказалось, я себя сильно переоценила. В меня влезло только три тарталетки и десяток конфет, так что оставшиеся я убрала. Пусть и Ник попробует. Вернувшись в гостиную, я устроилась на диване с холмом, но, дочитав главу, уснула, несмотря на выпитый кофе. Когда проснулась, было уже темно. Глазам не особо мешало, но стало тревожно. Свет нигде не горит, даже в кухне и на лестнице. Значит, Ника еще нет. «Который час?» Он сказал, что вернется спустя сутки. Подскочив, я прошлась по дому и включила дежурный свет. Дважды вышла на улицу и один раз дошла до гаража. «Никого!» Я даже к рельсам наклонялась, чтобы послушать, не едет ли поезд. Тишина. Уговаривая себя не устраивать истерик, я металась от окна в гостиной до двери в холле, прислушиваясь и вздрагивая от любого шороха. А если на него напали? А вдруг он снова упал и некому дать лекарства? А если забыл его? Таблетки с собой? А маска с баллончиком? Проклятие. Стрелка на часах с ума меня сведет. Сутки прошли. Я старалась не накручивать себя, но получалось плохо. Даже голова разболелась. В конце концов, я не выдержала и сама не знаю, зачем пошла в лабораторию. Чудо не случилось. Ник не появился здесь по волшебству, хотя я в глубине души надеялась. Я прошлась вдоль столов. За две недели лечения Энджи владения Ник и Ниэля, приобрели элементы хаоса. Баночки с химического стола перекочевали в зону биологии и чертежей. Хитроумные линейки лежали среди скальпелей и щипцов. Вот где надо было уборку сделать. Впрочем, без Ника все это лучше не трогать. Мало ли, трону что-нибудь не то, и пол Империи рванет. Откуда мне знать? Взгляд задержался на приборе, с помощью которого Ник разговаривал с Ребеккой и Хаканом, и в голове возникла мысль. Если кто и может помочь найти Ника, то капитан. Ну или он наорет на меня, как обычно, и станет немного легче. Одна я с ума себя сведу. Я подкатила к здоровенной махине табурет. Вспомнить бы, что куда тут нажимать. Вроде что это типа этого... Экран булькнул и загорелся. Я его включила или сломала. Ник как-то поезд починил. И машину собирался, если бы я ее помяла. Наверное, эту штуку сможет восстановить. Но ну, вообще я из добрых побуждений. Волнуюсь очень. Я смутно помнила, как управлять передатчиками. В Академии бегло объясняли, но сама еще ни разу не пробовала подобного. Неожиданно заметила лежащий сверху лист, явно вырванный из блокнота. «Мисс Иви, если что-то случится и вам понадобится помощь, то вы можете связаться с капитаном Хаканом, следуя инструкциям». «Обалдеть! Как давно это здесь лежит!» «Явно дольше, чем вчера». Он обращается ко мне с мисс. «Все заранее просчитал?» «Или положил на случай, если я не додумаюсь, как откачать его?» Я пощелкала кнопки, сверяясь с инструкцией. Когда повернула последний переключатель, экран хрустнул и внутри что-то зашуршало. Пошел вызов, кажется. Я сглотнула, положила лист на место и стала ждать. Щелкала долго, мне даже начало казаться, я ошиблась. Я повторила описанное еще раз, снова ничего. Но с третьего раза и целую вечность спустя на экране возник Хакан. Слава всему, одетый. Куртка грязная, а на щеке пыльный след. Ник, что за истерика? Я только при... Иви. Он хмыкнул так скучаешь что уже не в силах терпеть не удивлен но я вроде сказал на ком тебе сосредоточиться или ты уже беременна на глупые шуточки мне сейчас плевать он куда то уехал сказал что вернется через сутки но опаздывает уже на три часа уехал поездом так что я даже выследить не смогу получил письмо от родственницы я не знаю что мне делать хакан нахмурился какой еще родственницы У него только отец и брат вроде бы. Может, по бабам пошел? Это все, что он сказал. Я потерла плечо. Пойду искать письмо? А ты его еще не нашла? Хакан закатил глаза. Профессионализм и смекалка на лицо. Давай бегом. Три часа для Ника, конечно, большой срок, но пока не критично. Если до утра не появится, наберешь еще раз. Он отключился, а я рванула к выходу. Надеюсь, Ник не увёз письмо с собой или оставил другие подсказки, как его найти.